Глава девятая, Софья. Ничто так не связывает нас, как наши пороки. Анаредо Бальзак. Привет! От испуга я подскочила на кровати и обернулась. Около окна, прислонившись к подоконнику, стоял Оскар. Даже сквозь темноту можно было рассмотреть его злую гримассу, поселившуюся на красивом лице. Оскар! воскликнула я, что ты тут делаешь? Он оттолкнулся от подоконника и пошел в мою сторону. С каждой секундой его приближения я начинала холодеть и обхватила себя руками за плечи. Мужчина остановился в шаге от меня. Я пришел поговорить. Его теплое дыхание коснулось моей кожи, и по телу пробежали мурашки. Я перестала дышать от волнения. Сердце билось так сильно, что его удары отдавались в уши, заглушая тишину. «Поговорить о чем?» Практически шепотом на одном выдохе проговорила я. «О нас!» «О чем ты говоришь? Никаких нас не существует! И что было, это простая случайная ошибка, о которой давно пора забыть. И вообще, мне кажется, тебе уже пора. Жанна, наверное, заждалась. Ты сейчас должен быть с ней, а не со мной!» Он смотрел в мои глаза, не моргая. Я клянусь, что после всего сказанного услышала, как хрустнула его челюсть, заходили желваки. Он злился. На несколько секунд повисла гробовая тишина. А затем Оскар сделал еще один шаг и оказался так близко ко мне, что наши тела соприкоснулись. Через плотную ткань пижамы я чувствовала его горячее тело, и перед глазами тут же вспыхнули картинки наших ночей, которые мы провели вместе. Наше воссоединение было всего лишь несколько раз, но они были самыми запоминающимися. Из последних сил я держалась, чтобы не прикоснуться к нему. А так ужасно хотелось это сделать. «Я рад, что ты все понимаешь», – спокойным голосом проговорил он. «Но я хочу голую правду». «Что? Ты совсем с ума сошел, оскар Нет, тебе нужно уходить». «Я не уйду, пока не узнаю правдивый ответ. И не смей мне врать». Он улыбнулся. «Ну, я слушаю, Аскар». Задавай свой вопрос. Тебе же было хорошо со мной? От его вопроса я замерла. Я жду, Софи. Шепчет он, наклоняясь ко мне и обжигая своим горячим дыханием со вкусом мяты. Да, хорошо. И на лице Оскара заиграла победная улыбка. Спокойной ночи, Софи. Сказал он, но я не успела ему ответить, потому что мои губы были взяты в плен. Оскар набросился на меня в жадном поцелуе, не давая сделать вдох, а потом резко отстранился. Молча развернулся и покинул мою спальню, оставляя меня стоять растерянную и не понимающую то, что сейчас произошло. Я несколько минут стояла на одном месте, не двигаясь, и гипнотизировала закрытую дверь. Была мысль, что это мне все показалось, потому что выпила много вина на голодный желудок. Но мои горящие от жесткого поцелуя губы говорили об обратном. И стоило мне лечь в постель и накинуть на себя одеяло, как я тут же разревелась. Стало безумно обидно и больно. И с каждой секундой боль приобретала всю новую силу, которой я не пыталась остановиться. Почему моей сестре достается все самое лучшее? Как они могли встретиться? Он любит ее, а она его. Что Жанна любила Оскара, я не сомневалась. Да, они смотрелись просто великолепно. Сестра в его обществе вся светилась, а мне оставалось только молча наблюдать за их прекрасной идиллией. За 27 лет я любила всего лишь раз, и моя любовь уничтожила меня, покромсала на мелкие кусочки, которые я до сих пор не собрала. Семь лет назад я пообещала себе, что больше никогда никого не впущу в свое искалеченное сердце, и я держала обещание до того самого момента, пока не приехала обратно домой. «Будь она проклята, эта свадьба. Завтра же возьму билет до Италии и улечу отсюда. Поговорю с отцом, он поймет. Но я больше ни дня не останусь в России». До утра я практически не спала. Встала очень рано и начала собирать вещи, которые привезла к отцу. Уже нашла билет и забронировала его. После разговора с отцом я уеду. Настроение было отвратительное, даже несмотря на солнце за окном. Одевшись, я вышла из комнаты. Нужно было найти папу. Не найдя его в кабинете, я пошла в столовую, где, как оказалось, собрались на завтрак практически все гости, которые вчера остались. Во главе стола сидел отец. Я встретилась с ним взглядом и, конечно же, не упустила Оскара и Жанну, которые мило о чем-то ворковали. «Всем доброе утро!» Поздоровалась я. Нужно было бы улыбнуться и не показывать своего настроения, но на это не было сил. «Дочка, присоединяйся к нам! Позавтракай!» «Спасибо, папуль!» Приняв его приглашение, я села на единственное свободное место, которое, как оказалось, было напротив Жанны и Оскара. От довольного лица сестры меня аж замутило. «А где Инга?» Честное слово, я пыталась не смотреть на них. Но мой взгляд все время падал на их лица. Надо же, как умело Оскар играет любящего жениха. Так почему же тогда он изменял своей невесте? И первая ли я у него в качестве любовницы? Мама не особо хорошо себя чувствует и осталась в комнате. Ясно. Сестренка, а чем ты завтра будешь занята? От вопроса с Жанной я чуть не подавилась чаем. Я... Мямлила я под пристальным взглядом сестры. «Нет, не отвечай. Я знаю, что ты будешь делать». «Надо же! И что?» Самое стало интересно. Хотя я уже знала, что завтра я уже буду сидеть в своей уютной студии и наслаждаться тишиной и спокойствием. От этой прекрасной мысли по телу разлилась теплая нега. Но следующие слова сестры привели меня в замешательство. «Ты пойдешь ко мне на девичник. «Что? Нет, я не могу». «Как это? Ты что, отказываешься?» Жанна так профессионально скрутила обиженную мину, что казалось, еще чуть-чуть, и она разревется. Все гости, которые сидели за столом и слушали наш с ней диалог, зло на меня посмотрели, мол, не гоже невесту расстраивать. Я даже себя каким-то предателем почувствовала, но тут вмешался папа. «Софи, милая!» Ты должна сходить на этот девичник. Расслабишься, познакомишься с подружками невесты. Они все на свадьбу тоже придут. Эх, папа, папа, ты-то куда лезешь?» Я вздохнула. Не могла спорить с отцом. Не хочу его расстраивать. «Ладно», – произнесла я и опустила голову к тарелке с кашей. «Кажется, мой отъезд задерживается. Но я ведь могу сегодня уехать к себе в квартиру». «Сходить завтра на девишник, посидеть там часика-два, а потом в аэропорт. Точно, так и сделаю». «Отлично! Я так рада, сестренка!» Жанна захлопала в ладоши. «Господи, дай мне сил не убить ее!» Взмолилась я и попыталась выдавить улыбку. «Ой, Софочка, а у меня к тебе еще одна просьба!» Проговорила сестра. «Какая?» Уже с натяжкой в голосе произнесла я и напряглась. «Сходи со мной сегодня на примерку свадебного платья!» «Пожалуйста!» Состроила ангельская личико-сестрица. А ложка в моей руке чуть не погнулась. «Что? Нет, я не могу! Мне нужно на квартиру ехать. Я там ноутбук оставила, а мне пора уже статью сдавать. И я поработать хотела». «Дочка!» «Ты хотя бы день можешь без своей работы? Жанне нужна твоя помощь, и я думаю, ты должна с ней поехать. Подождет твоя статья». «Хорошо. Я уже не только на Жанну злилась, но и на папу. Вот вечно он лезет. Ну почему я такая слабая и не могу отказать отцу? Почему? Мало того, что мне придется завтра на этом девишнике быть, так еще и платье выбирать. Я точно не выживу». «А можно мне с вами поехать?» Раздался голос Элли с другой стороны стола. «Это прекрасная идея!» Воскликнула я, не давая сестре слова вставить. Мое настроение тут же поднялось. «Мне понравилась Эля, и я думаю, мы найдем общий язык. Тем более мы обе не любим Ингу и Жанну. У нас есть общая ненависть, а союзник — это хорошо». Жанна была недовольна тем, что с нами поедет сестра Оскара, но ничего на это не сказала. А я после завтрака отправилась в свою комнату, чтобы собраться для поездки в свадебный салон.